Глава 4. Ответственность. Илвос де Мор. Слушай, Таврон, я вполне осознаю опасности, исходящей от императора и иллюзий не питаю, спорил я с тёмным магом, обсуждая встречу с местным криминалом и её последствия. Илвос, если что-то пойдёт не так, и ты опять оставишь после себя горку трупов, то Керонию просто придется тебя приструнить, даже несмотря на защиту твоего клыкастого клана». Настаивал на своем таврон. «Я хочу заплатить Лютому за бумаги на торговое дело Иргарта. Благо, деньги есть, но сумма должна быть приемлемой. Да и пока непонятно, зачем Керония рыскает по всей империи и меня ищет. Сейчас меня спасает амулет, но рано или поздно они узнают про фальшивую ауру». и, возможно, что причины моей необходимости перевесят мои преступления. — А если вы с лютым не договоритесь? — уже который раз допытывался маг. — Ответить я не успел, — резко распахнул в дверь, зашел Лаконт и протараторил. — Демоненок, там тебя пацан какой-то спрашивает. Говорит, что он прислушка из гостиницы, его послал Умарт. Я его с гномом во дворе оставил. Мне хватило доли секунды, чтобы осознать, что если мальчишку послал Умарт, а не Виола... то наверняка что-то случилось. Я вскочил и выбежал во двор, все остальные рванули за мной. У забора во дворе стоял парень, лет восьми. Я подбежал к нему, остальных остановил жестом руки, чтобы не приближались близко и не испугали его такой толпой. Присев перед ним на корточке, попросил рассказать, что случилось. Он коротко передал сообщение у Марта. Вёлу похитили. Мы с везунчиком в гостинице допрашиваем обслугу и постояльцев. Ждём тебя. Больше из мальчишки ничего вытянуть не удалось. Самого похищения он не видел, и я его отпустил, попросив таврона дать тому пару серебрушек. Выпрямившись, я пытался не задумываться, что могут сделать с моей женой, и начал раздавать указания. Лакон, таврон и гном идут со мной. Иргорсэльфик остаётся здесь и следит за периметром дома. Могут быть нежеланные гости. Понимая серьёзность ситуации, никто возражать не стал. В гостиницу ушли молча и быстрым шагом, иногда рассталкивая прохожих, не успевающих убраться с нашего пути, в течении которого я закипал и накручивал себя. После убийства выши нулельфа я был полностью уверен, что в похищении Виолы замешаны именно они. Наверняка эти ушастые ублюдки начнут требовать мою выдыши в обмен на жизнь Вапирше. Они, скорее всего, не захотят не только моей крови, но и крови Мариендыль. А солистилифики тоже один из высших представителей расы недоумков. Подходя к гостинице я был в бешенстве и представлял самые жуткие и различные способы убийства каждого ушастого выродка в этом городе. Войдя внутрь, мы узрели жутковатую картину. Визунчик стоял посреди обеденного зала, с клинком в одной руке и арбалетом у Марта в другой. У стены за столами от страха дрожали и сжались друг к другу обслуга, и, судя по одежде, там же были пару постояльцев. У Марта сидел за столом, залитым кровью, поигрывая ножом, а напротив него, зажимая тряпкой левую руку, подвывал хозяин гостиницы. Заметив меня, Визунчик подошёл и без предисловий начал докладывать. Иус Когда мы втроем зашли внутрь, то я с Умартом сразу получили ментальный удар и оба вырубились. По словам обслуги, Виола осталась на ногах, но нападавшие подстраховались, и ее долбанули сзади по голове ножкой стула. У ударившего ее, видимо, был амулет против ментальной магии. «У Виолы тоже амулет, поэтому ее не задело», — перебил я. Вампир кивнул и продолжил. Но ждали пять человек. Был ли среди них маг или они применили амулет, мы не смогли выяснить. Потом они связали валькирию, вынесли во двор и, погрузив в крытую ручную телегу, увезли неизвестно куда. Остальные стояли рядом и тоже внимательно слушали. Но тут хозяин начал завывать сильнее. Сейчас меня это очень раздражало, и я рявкнул: "Умарт, заткни ему пасть!" Дождавшись, когда вампир засунет какую-то тряпку тому в рот, Визунчик продолжил. Проваливались мы прилично, а когда очнулись, решили всех допросить и не отпускать до вашего прихода. И я так понимаю, что допрос дал результаты? Вставил слово Лаконд. Да, ухмыльнулся Визунчик. Хозяин этот и богодельный, сначала решил прикинуться дураком, но когда Умар отрезал ему палец, то вдруг вспомнил То знаете тех будущих смертников? Это подручное льётово. Я так смешно посмеялся, что даже гном присвистнул в знак одобрения моей пламенной речи. То, что в качестве похитителей моей жены выступили обычные местные бандиты, очень упрощало задачу. С эльфами было бы намного сложнее, схлестнуться с шестьюми, сначала очень большой риск лишиться головы или потерять кого-то из команды. Вообще непонятно, как они решились взять в заложники вышила вампира. Или совсем обнаглели от безнаказанности, или даже не поняли, с кем связались. Я посмотрел на мужика с кляпом во рту, зажимавшего тряпкой ладони, из которой сочилась кровь, и подумал, что сейчас я не мог быть ильвым раздолбаем, сейчас в отсутствие Валькирии. Я был единственным ответственным за жизни каждого из моей команды и был в ответе за любое мое принятое решение и его последствия. Умарт приказным тоном скомандовал я. Отрежь этому бедолаге на другой руке тот же палец. «Зачем?» — удивился вампир. «Он больше ничего не знает. Вон в углу сидит его жена. Если он нас обманул, то я вернусь и выколю ей глаза». «Будем надеяться, что он был с тобой искренен. Но он вздумал врать, так что пусть теперь каждый день помнит, кого надо бояться на самом деле, и остальным будет уроком. «Выполнять!» — приказал я. Везунчик подскочил к мужику, резко опрокинул его на уже залитую кровью столешницу, и прежде чем тот начал возмущаться и умолять, заломил ему руку, подставляя под нож у Марта. Раздался вой боли. А Умарт со скалом больного маньяка бросил на стол отрезанный указательный палец. Никто не стал возмущаться по поводу моего решения, но Таврон, Лаконт и Донор посмотрели на меня со страхом в глаза, но сейчас мне было плевать на их мнение. На кону стояла жизнь моей жены, и если потребуется, то я вырежу всех местных гопников вместе с их семьями. Сейчас я не был демоненком, сейчас я был демоном. Теперь всех отпустите, давайте думать, что будем делать дальше, распорядился я. Когда всех посторонних выгнали, мы уселись за один стол, и все уставились на меня, ожидая моих распоряжений. Надо было что-то предпринимать, но я решил сначала выслушать мнение и мысли других. У кого какие будут идеи и предложения? Время поджимает, и скоро надо идти на встречу с Лютым. Он начнёт шантажировать, и нам придётся играть пока по его правилам. Давайте просто перебьём всех на встрече, Алюта во захватим, и обменяем обратно на Виолу, выдвинул предложение гном. Слишком большой риск. Тут же садил гном Таврон. Люта может выставить наблюдателей со стороны. Если что-то пойдёт не так, то мы даже не успеем озвучить предложение обмена, как Виола отправит на встречу к богине смерти. Я хотел поддержать аргумент Таврона, но не успел. Дверь распахнулась и с улицы вывалились три человека, причём одна из них была женщина. Заметив, что гости при оружии, все нас напряглись и приготовились к схватке. Я сделал невозмутимую морду и сообщил: "Заведение временно закрыто". "Мне нужны лвос", сообщила женщина и сделала это с таким видом, как будто с не зашла до общения с надоевшими клопами. естественно в нашем лице. Чем могу быть полезен, не вставая хмыкнул я. Пристально рассмотрев меня, наверное, сравнивая моё устное описание с увиденным, женщина представилась. Я Гарпия, одна из десятников Керониа де Форт. Он просил передать, что местонахождение твоей жены установлено. Когда она зашла в эту гостиницу, за ней следили люди Керониа. А дом, в который её отсюда доставили, уже под наблюдением. Мне приказано проследить за вами, чтобы вы не наделали глупостей. Место, в котором держит твою жену, скоро будет штурмовать один из лучших десятков бойцов службы безопасности. Тебе нужно просто дождаться её освобождения здесь. Её начал закипать. Кироний вздумал за меня решать, что мне делать. Сейчас во мне преобладали эмоции моего демона. Я не собирался сидеть, сложа лапки и ждать неизвестно чего, в то время как Виола могла в любую минуту погибнуть. Или ты сейчас же скажешь мне, где находится моя жена, или несмотря на то, что ты женщина, я отправлю тебя на встречу к твоим предкам. Сквозь зубы прорычал я и начал подниматься. Киронии проинструктировала меня о возможном твоём желании узнать адрес и предусмотрительно не сказал его мне. Ухмыльнулась Гарпия. Но мне сообщили, что ты неплохой мечник, а я вижу лишь молодого заносчивого дворянчика. Мальчик, дом окружён, и думаю, что вы не хотите, чтобы своему начальству я сообщила, что вы все погибли при попытке сбежать. Не трогать вас команды не было. И, кстати, моя бабка была шлюхой. Я по ней не скучаю, надеюсь, не скоро встретиться со своими предками. Мои все поднялись из-за стола и обнажили оружие. Огном вылез вперёд, покручивая в руках свой топор. Меня перемкнуло, но, вспомнив, что я отвечаю за этих разумных, немного придержал свой буйный нрав. Давайте поступим так. Ты и гарпия выходишь со мной на мечах. И если одержу победу я, то ты не препятствуешь нашему выходу отсюда и даже можешь сопровождать нас со своими людьми на расстоянии видимости. А если ты возьмёшь вверх, то мы тихонечко сидим под твоим присмотром и не вякаем. Предложил я выход из сложившейся ситуации, предотвращая массовое кровопролитие. Гарпия ещё раз оценивающе меня рассмотрела, но отказаться ей не позволила гордость и авторитет перед своими подчинёнными. Руководить десятком профессиональных боевиков, значит каждый день им доказывать свою значимость, профессионализм. я оправдывать их доверие. А то, что передо мной сейчас были профессионалы, я не сомневался. Керони уже убедился, что со мной лучше не шутить, и обычных профанов бы не послал. Гарпия надменно фыркнула и, поддавшись на мою провокацию, ответила: "Согласна. Посмотрим, на что ты гонен, дворянчик". Они начали о чём-то шептаться между собой, а я вынул клинки, поторопил свою соперницу. Меньше пафоса, господа. Давайте начнём. Гарпия опять фыркнула, вынула узкий меч, откинула в сторону ножны и взяла кинжал у своего бойца, длинный почти в локоть. Все остальные начали сдвигать столы и табуреты в стороны, чтобы освободить место для поединка. Я сделал первый пробный выпад, звякнула сталь, и гарпия с лёгкостью его отбила. Она мне начинала нравиться. Такая же дерзкая, как валькирия. Вот только у моей супруги уверенности и навыков убивать намного больше. Не говоря уже про желание это делать. Теперь атаковать первой решила моя соперница. Она сделала прямой укол мечом, сбоку кинжалом, опять боковой удар мечом, ложный кинжалом и, резко изменив траекторию, нацелилась мне в плечо. Я, раскусив обман, убрал корпус тела вправо и ударил кулаком в открывшуюся брешь. попав точно в нос, хотя мог закончить поединок смертью Десятника с Титьками. Я даже не предполагал, что Виола настолько профессионально меня натаскала на тренировках, что я смогу противостоять вполне приличному бойцу Империи. Гарпия вытерла рукавом кровь, льющуюся ручьем из носа, и, размазав ее по лицу, стала выглядеть свирепее и злее. Перестав играть со мной, она поперла на меня. «Удар!» Удар, уклон, колющий, мимо. И тут я решил пожертвовать малым, чтобы получить больше, как учила меня Валькирия. Я открыл левый бок. Гарпия тут же этим воспользовалась и направила стрёю меча мне в рёбра. Я успел чуть уклониться, но всё же получив глубокий порез, приблизился вплотную к этой воительнице и с размахом обом окончательно разбил ей переносицу. Гарпию повело Звякнув из рук выпал кинжал, и она рухнула, заливаясь кровью, но моё уважение она сохранила, не выпустив меча из ладони. Я подошёл к Марту, взял у него тряпку, куском от которой он затыкал рот беспалому хозяину заведения, прижал её к порезу на боку, выслушал одобрительные возгласы в свой адрес и наблюдал, как бойцы Гарпии применили на ней амулеты исцеления и вытерли ей кровь с подбородка. Когда она начала приходить в себя, я подошёл к ней, рявкнул на её бойцов, чтобы отошли на пару шагов назад, и наклонившись, прорычал ей в лицо: "И запомни, девочка, имя молодого дворянчика Илвус де Мор. Я представляю клан де Мор в статусе высшего вампира. Наверное, Кирони просто забыл тебе сообщить об этом. В следующий раз, если поднимешь против меня или моих людей меч, я тебя убью". Надеюсь, поединок считается законченным. Гарпия ещё переваривала информацию про вампиров-утвердительников на головой. Я выпрямился, решил всё же разбавить общее напряжение шуткой. Родно спорить с голой женщиной. Поединок закончен. Услышав про свою наготу, гарпия резко приподнялась и выдохнула, когда поняла, что вся одежда на месте. Даже оба бойца не сдержались смешок, слишком уж глупо она выглядела в этот момент. Я скомандовал всем выдвигаться. Мы с надменными мордами победителей вышли в вечерние сумерки на улицу под мелким росящий дождь. Вообще никто не взял, но и возмущения я не услышал. Тимонянок, куда мы идём? Задал мною ожидаемый вопрос в изулчик. Мы идём на встречу к Лютому. Не люблю опаздывать, а то всё самое интересное пропустим. "Илвос", заговорил тёмный Мак, поравнявшись со мной. Мне кажется, что это не самая лучшая идея. "Да, Врон, если ты не хочешь в этом участвовать, то я никого не держу", грубо ответил я. Мак сразу замялся и начал что-то бубнить про то, что он не это имел в виду и готов участвовать в любой моей авантюре. только бы заранее знать, что нас ждет впереди. На помощь Виоле мы прийти не можем, а решил все же объяснить я наши действия. Дом, в котором ее держат или уже штурмуют бойцы Керонии, или вот-вот начнут. Где это происходит, мы не в курсе, и я надеюсь, что Кероний знает, что делает. А нам надо устранить главную причину наших сегодняшних проблем». Пока служба безопасности не пронюхала о нашей встрече с Лютом и не помешала этому. Других вариантов развития событий я не вижу. Десяток гарпий следует за нами, но двоих не хватает, сообщил Лаконд. Неверника побежали начальству, я обедничить нас злых нас. Вставил слово гном и сотряпал такую деловую морду, как будто он только что сам отмутузил весь боевой десяток. Слушай, донор обратился я к гному. Ты по сути вообще не при делах. Давай, шируй обратно к дому Таврона. Ага, сейчас. Как грызнулся тот, чтоб я всё веселье пропустил. Да я с молодости так не развлекался. Раскласить смятку нос десятнику Киронию, да ещё и при этом являющимся бабой. Да такие истории гному в питейной будут у меня за золотые кругляши покупать и в очереди стоять. А у меня после его слов проснулась совесть, и начала зудеть о правильности моего поступка. Всё-таки разбить женщине лицо не самый благородный поступок. Но в то же время Женев в боко затягивающие ещё раны говорила о том, что не поступи я так, то мог бы сейчас валяться на полу той гостиницы, раскидав все внутренности по сторонам. В попытках гнать от себя муки совести, мы добрались до нужной нам таверны. который буквально вчера с Виолой и Донором хорошенько намяли бока под ручным Лютова. Я притормозил всех и решил распределить роли и действия каждого во время переговоров с бандитами. Март с Визончиком, вы будете готовы перейти в ускорение и нейтрализовать бойцов Лютова, но старайтесь без смертельного исхода. Дарон, на тебе магическая защита. В ответ отвечай магией только при крайней необходимости. Донар, твоим длинным топором только мебель крошить и черепа разбивать, так что давай, как в прошлый раз, вооружись кастетом и ножом. Локонд, ты всё время будешь находиться возле меня и страховать. Я и главная цель, могут попытаться ударить в спину. В общем, действуем по обстановке. Гном решил озвучить массовый диагноз. Доверienно ждёт кучка головорезов. Возоди нас боевики Кирония. При этом у нас украли высшую вампиршу. Первые нас сейчас будут шантажировать заложницей, а вторые её спасают и тоже нам угрожают. Ребята, вы полные психи. Мы не страдаем психическими расстройствами, мы ими наслаждаемся, отшутился я. Всё, хватит языки чесать, погнали. Донар из клана поющих топоров. — Мы не страдаем психическими расстройствами, мы ими наслаждаемся, — ответил Илус. Я, конечно, понимал, что это шутка, но и доля правды в этом была. Я за два неполных дня смог от души набить морду местным бандюганам. Впервые увидел смерть высшего эльфа, своими глазами узрел богу удачи. — Да чтобы мне больше никогда не вкусить пещерных маринованных моллюсков, со мной разговаривал сам Орегат. то ни один гном не поверит этой истории. А теперь мы идем на разборку с местным авторитетом, который взял в заложники высшую вампиршу. Называется «Захотел столичной жизни». Теперь я в самом центре событий. Мы гномы ведем неспешную жизнь, всегда рассудительны и долго думаем над принятием каждого важного решения. А эти ребята импровизируют прямо на ходу в зависимости от обстоятельств. Мы наблюдали к поверне, которая уже была видна в сумерках по горящим лампам из щелей закрытых ставней. На улице есть как минимум пара наблюдателей, сообщил Март. Если не совсем дура, то Гарпе сообразит, что к чему, и займётся теми, кто топчется снаружи. Заря, что ли, мы её на хвосте притащили, ухмыльнулся парень. Как я ни старался, но никого не заметил. Потом бросил это дело, вспомнив, что зрение вампиров более приспособлено к темноте. Илвус открыл дверь таверны и шагнул внутрь. Мы гуськом проследовали следом. Внутри было человек десять. Сегодня они были более собраны и готовы к схватке, что чувствовалось с одного взгляда. Я даже узнал одного из двух бойцов, которых вчера пометил на кулачником или, как выразился, Илвус кастетом. Он объел взглядом весь зал... и, видимо, основываясь на полученном вчера описании главаря, подошел и сел за стол напротив грузного мужика со шрамом на подбородке. Флакон встал чуть позади Илвуса. Вампиры сели за свободный стол с краю. А я с Тавроном встали в стойке, топор я положил на столешницу. — Лютый, ты мне должен пятьдесят тысяч золотом, бумаги на право владения торговым делом по продаже амулетов омоложения и твои искренние извинения. Сразу перешел к делу парень. Это было настолько наглое заявление, что в стопор впали не только громилы Лютого, но и мы с Тавроном с глупыми мордами уставились на демоненка. Только на лицах вампиров я заметил ухмылку. Видимо, им было не впервой наблюдать наглость и самоуверенность мальчишки. — Ты из какой дыры вылез, сопляк? — рассмеялся Лютый. и понимаешь, что после таких заявлений я тебе собственные дерьмо жрать заставлю. Не быть ли этому главарём, если бы у него совсем не было мозгов. Держать на привязи всё это криминальное сборище ему было бы не под силу без интуиции, умения анализировать и думать наперёд. Поэтому осторожность и обеспокоенность всё же отразились на его физиономии. мою жену, которую удерживают твои люди, кстати, по совместнительству являющаяся высшей вампиршей по прозвищу Валькирия. Сейчас освобождают бойцы Кирония Де Форт. И когда она тебя найдёт, то, думаю, моральная компенсация вырастет вдвое, а то и втрое. Не обращая внимания на провокации Лютово, продолжил гнуть свою линию Иллос. Это слышали все. И даже лютый молчал, пытаясь осознать всю глубину шахты, в заднице проблем, которую вырыл сам себе и своим людям. Я понял задумку мальчишки: запугать всю банду, поселить в их душах страх и при этом выжать из них максимум золотых кругляшков. Вот только он не учёл, что загнанный в угол зверь может не признать поражения и будет биться насмерть за свою шкуру. Я незаметно снял накладку с накулачника, которая предназначалась для драки без смертоубийства, и сжал ладонь в уверенности, что жесткие металлические кольца разобьют череп любому, главное удачно и грамотно ударить. Но Илус опять изменил ситуацию, доказав всем, что ему можно довериться, и он пытается избежать кровопролития и сохранить наши жизни. На улице бойцы десятка гарпии. Думаю, что вы слышали это имя. Став из-за стола, громко всем сообщил Илос. У вас есть шанс выйти отсюда живыми. Все кто решил, что он не хочет умирать за этот жирный кусок дерьма, то при выходе, если вас остановят, скажите пароль. Разбитый нос десятника вас пропустит. Лютый останется здесь. Заявление сломило всех настолько, что если бы мимо пролетала муха, то ее жужжание было бы слышно даже за пределами таверны. Парень также сделал ставку на известность прозвища Десятника и не прогадал. Прошло около ста ударов сердца. Я был готов к тому, что бойцы лютого кинутся на нас. Но, к моему удивлению, сначала из-за одного стола встали двое и молча двинулись к выходу. А потом еще семь человек поднялись... Видимо, оценив свои шансы не в лучшую сторону выйти сухими из этой истории, не глядя на своего главаря и чувствуя вину за предательство, покинули заведение. Упоминание о Валькирии, о которой до сих пор ходят байки, о самом Кироне, с которым по доброй воле даже законопослушные жители столицы пытаются избегать каких-либо дел из-за страха быть замученными в пыточных его подвалах, И гарпии, прозвище которой, как оказалось, тоже широко известно в городе для определённого круга лиц. Эти имена сыграли свою роль. И люди не захотели идти за своим предводителем, который вряд ли уже выкрутится из этой заварушки. Тут также сыграла роль участие вампиров. Видимо, главарь не сообщил своим людям о них или сам не знал. А кровососы за своих будут мстить не только родным и близким, но даже их детям. Я после общения с Умартом и Визончиком я уже не считал клакастов такими кровожадными. Наверняка большая часть слухов про них выдумки обычного люда. Сидевший за спиной главаря, последний его подручный, возможно, один из самых приближённых, поднялся, направился к выходу и, обернувшись у двери, виноват сказал: "Прости, лютый, твоя жизнь дороже". Главарь презренно сморщился и выдавил из себя «Пошел вон!» Повисло молчание. Лютый с ненавистью смотрел на парня, а тот с ухмылкой спокойно сдерживал его взгляд. В конечном итоге не выдержал уже бывший авторитет. «Что ты хочешь в обмен на мою жизнь?» В этот момент на улице послышался шум и крики. Видимо, кто-то из бандитов решил воспользоваться советом демоненка. «Я звучал пароль!» Упомянув про сломанный нос десятника, я про себя посмеялся над его шуткой, но такие, как Гарпий, не прощают унижения. Еще и двойного, еще и за один вечер. Илвус нажил себе очень опасного врага. Он не спешил отвечать лютому, намеренно показывая свое превосходство и наслаждаясь им. В этот момент открылась дверь, и поочерёдно произошли события, которые определили исход всей этой сумасшедшей истории.